Я сообщил ему адрес Виктора. Он попросил меня и дальше вести наблюдения. Из газет я узнал, что Виктор принимал участие в Конгрессе физиков в Берне, и его доклад имел шумный успех. Это было в пятьдесят третьем году. А далее ничего особенного не происходило, кроме этих кратких визитов. которые наносились мне два-три раза в год, вплоть до 1963 года. Тогда к великому моему удивлению мне было сказано, что я должен жениться, но ни на кого я не пожелаю, а на совершенно определенной девушке, которую мне укажут. Я спросил, почему. А также я ту уведомлена ли эта девушка о предстоящем браке, о моей деятельности, мне ответили, что она ничего не знает и не узнает, что её роль в этой игре будет определена позже. Она 2 года училась на физическом факультете, но учиться бросила, была талантлива, но со странностями. Ну, Всё сводилось к тому, чтобы устроить её на работу поближе к инженеру Андреевскому. А если мне не удастся покорить её сердце, тогда будет видно, тогда придумаем что-нибудь другое. Я что вы изучать окружение Ирины? Должен честно признаться, что я не женился бы на ней, не будь вынужден это сделать. Она просто не в моём вкусе. Но это не имеет никакого значения. Я очень быстро понял, что информация, полученная мной, необычайно точна. Ирина действительно была и остается существом странным, не похожим на других. Что бы ни случилось, она почти никогда не реагирует, так как другие самые обычные люди. Я вовсе не хочу сказать, что она не нормальная. Я хочу только сказать, что в данном случае расхожие понятия к ней просто неприменимы. мне нужно подходить с другими мерками, теми, что существуют в её мире. Ибо она живёт не в том мире, в котором живём мы. Таким образом, я весьма скоро понял, что не смогу войти в её жизнь, как входят в жизнь обычные женщины, за которой надо вначале ухаживать, приглашать в кино, в театр, вести дело медленно и банально. год ей один комплимент, завтра другой. Сегодня пожати руки, позавтра телефонный звонок. И так тянется по крайней мере месяц. Нет, нет, нет. С Ириной нужно было вести себя совсем по-иному. Сразу же после знакомства с ней на следующий день, если не ошибаюсь, я позвонил ей по телефону и без всяких обиняков спросил: хочет ли она быть моей женой Она была удивлена такой стремительностью но ответила да Я не знаю и не хочу утверждать что именно моё поведение много неожиданное необычное обеспечило мне успех возможно, что одиночество, в котором она жила Не надо заметить, продолжила потом жить, вынудила её дать согласие Это я не знаю, но факт тот, что мы поженились. После этого события всё стало развиваться быстрее. Я получил задание переехать из Бухареста в провинцию, постараться занять место юрисконсульта в институте, где всколе и начал работать. У меня были очень широкие связи. сделать это мне, не что ли, выпрошено труда. Конечно, Ирина не была в восторге от переезда, но я заронил идею, что там-то она и сможет работать по специальности, которая лежала её душа. Мы переехали. Я получил прекрасную квартиру, и как это было предусмотрено заранее, встретился с Виктором. Я вышел к Оле и сказал, что эту встречу не согласовывала меня.